Глава вторая. Дебро Джанг. Дуэнья. Дом номер 45 по гвин стрит был букинистическим магазином, и основная часть его содержимого была почти такой же старой, как и само здание. На выцветшей от непогоды синей доске потускневшими золотыми буквами было написано имя его владельца, а под ней находилось два широких окна, разделенных приземистой дверью, открытой в будние дни с восьми утра до восьми вечера. Внутри магазина было темно и пахло плесенью. По обе стороны причудливого старого дома располагалась мясная лавка и пекарня, щеголявшие своей новизной. Узкий и низкий проход вел мимо книжного магазина к небольшому заднему двору и скользким ступенькам, по которым клиенты, не желавшие быть замеченными, могли спуститься в своего рода подвал, чтобы вести с мистером Норманом другие, не связанные с книгами дела. Этот человек объединил в себе две разные профессии – На первом этаже он продавал подержанные книги, а в подвале покупал драгоценности и отдавал деньги их нуждающимся бывшим владельцам. В магазине можно было увидеть бледных юношей, неопрятных, рассеянных стариков, девушек в очках и всех представителей высшей касты ученых, которые корпели над древними томами или обменивались словами с владельцем. В подвал же быстро входили молодые люди, пожилые расточители, женщины без всякой репутации и даже некоторые весьма респектабельные дамы. Обычно они приходили ночью, и в подвале совершались сделки, предполагавшие обмен большим количеством денег из рук в руки. Днем мистер Норман был невинным книготорговцем, но после семи... Он удалялся в подвал и становился самым настоящим ростовщиком, самым практичным, какого только можно было найти в Лондоне. Прикасаясь к книгам, он был достаточно легок в обращении, но превращался в свою противоположность, когда дело касалось драгоценностей и одолженных взаймы денег». Со своими книжными клиентами он казался скучным лавочником, малосмыслящим в литературе, но в подпольном заведении о нем говорили как о худшем ростовщике. Он вел дела тайно втихую. Арон Норман, так его звали, когда он был продавцом книг, выглядел как человек с прошлым, причем с несчастным прошлым, потому что в его единственном печальном глазу и подергивающимся нервном рту читались страдания и дурные предчувствия. Лицо его было бледным, и он имел странную привычку оглядываться через левое плечо, как будто ожидал, что по нему постучит полицейский. Шестьдесят лет жизни округлили его плечи и ослабили спину, так что его единственный глаз почти постоянно был устремлен в землю.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 Именно этого странного человека Пол Бикот встретил в дверях магазина на гвин стрит на следующий день после встречи с Хэем. Пол часто посещал этот магазин и не всегда для того, чтобы купить книги. Норман знал его очень хорошо и сразу узнал теперь, бросив на юношу мимолетный взгляд, когда тот проходил через дверь и слабо улыбнувшись. За прилавком стоял Барт Таузи — худощавый подчиненный Аарона, который гораздо лучше разбирался в покупателях, чем его хозяин. Но Пол, бросив разочарованный взгляд в его сторону, обратился к книготорговцу. «Мне очень важно с вами поговорить», — сказал он с наигранным нетерпением. «Я уезжаю по важному делу», — ответил Норман. «Но если вы задержитесь...» Речь идет о брошке, которую я хочу заложить. Род старика стал жестким, а взгляд единственного глаза острым. «Я не могу заниматься этим сейчас, мистер Гикот», заявил он, и его голос прозвучал громче обычного. «После семи». «Сейчас только шесть», — сказал Пол, оглядываясь через плечо на церковные часы, отчетливо видневшиеся в бледных летних сумерках. «Но я не могу ждать». «Ну что ж, поскольку вы старый покупатель книг», — с нажимом произнес Аарон, — «я готов на кое-какие уступки. Вы можете спуститься вниз без четверти семь, а я зайду к вам через наружный коридор, а пока я должен заняться своими делами». И он ушел, опустив голову и по обыкновению глядя одиноким глазом в землю. Пол, несмотря на то, что его спешка была мнимой, был недоволен тем, что Аарон ушел и что впереди у него целый свободный час. Легкими шагами он вошел в лавку и в газовом свете, который был включен даже днем, так как внутри было слишком темно, увидел улыбку Барта. Чувствительный и молчаливый Бикот покраснел. Он достаточно хорошо знал, что его явное восхищение Сильвией и Норман Привлекло внимание Таузи и краснорукой служанки Деборы Джанг, которая заправляла всем в этом доме. Впрочем, он не особо переживал из-за этого, потому что оба работника были преданы Сильвии, и, зная, что она отвечает на чувства пола, ничего не сказали Аарону об этой ситуации. Бикет не мог позволить себе нажить врагов, да и не хотел этого делать. Барт и Дебора были грубыми и простыми людьми, но преданными и добрыми сердцем. «Есть у вас новые книги, Барт?» спросил Пол, подходя к продавцу с блуждающим взглядом. Он надеялся увидеть, как Сильвия вынырнет из темноты, чтобы благословить его голодные глаза. «Нет, сэр, мы давно не получаем новых книг», Бойко ответил Таузи. «Самое позднее, в прошлом году». Пришла целая серия подержанных романов. Но благослови вас Бог, мистер Бикот, в них нет ничего нового, кроме переплетов. Вы суровы, Барт. Я вот тоже надеюсь стать писателем. Писатели нам нужны, сэр. Но те, кто пишет сейчас, по большей части, не романисты, если только они не рассказывают что-то новое. Но я должен подняться наверх. Мисс Сильвия просила передать ей, когда вы придете. Ах, да. Э -э... То есть, она хочет увидеть фотографию моего старого дома. Я обещал ей показать. Пол вынул из кармана сверток. А я не могу подняться наверх? Нет, сэр. Это было бы неразумно. Старик может вернуться. И если он узнает, что вы были в его жилых комнатах... Таузи кивнул на потолок. С ним случится припадок. Почему? Он же не думает, что я хочусь за серебром.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 Таузи, как говорят шотландцы, умел быстро соображать. «Он не такого высокого мнения о ней, как следовало бы, сэр», мрачно сказал продавец. «Но я знаю, что он любит ее и хочет сделать богатой наследницей. Когда он отправится в мир иной, мисс Сильвия получит кругленькую сумму». «Я только надеюсь», — добавил Барт, лукаво глядя на Пола, «что тот, кто возьмет ее в жены...» «Не растратит то, ради чего старик работал!» Бикот покраснел еще больше при этом прямом намеке и уже хотел было ответить, но в этот момент из боковой двери в лавку вбежала крупная и краснолицая грузная женщина. «Ну вот!» — сказала она, по-детски хлопая в ладоши. «Я знаю, что это за порок, и я говорю, мисс Сильви, пока она сидит и занимается рукоделием, а оно у нее прекрасно получается, так вот, я говорю, это он, а она говорит, Дебора, видишь ли, если мое сердце стучит слишком громко для меня, это порог, поэтому я...» Тут у женщины перехватило дыхание, и она снова захлопала в ладоши, чтобы ее не прервали. Но Пол перебил ее, зная по опыту, что когда Джанг снова заговорит, она будет тараторить до тех пор, пока ее не остановят. «А нельзя мне подняться к мисс Норман?» — спросил он. «Вы можете убить меня и растоптать мой труп», – торжественно сказала Дебора, – «но подняться наверх вы не можете. Хозяин вышвырнул бы меня на улицу, если бы я осмелилась позволить вам, такому невинному, подняться по этой лестнице». Пол давно знал, как предубежден старый книготорговец в этом отношении. За все шесть месяцев, что он был знаком с Сильвией, ему ни разу не разрешили подняться на верхний этаж.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 — спросил он. — Мистер Норман сказал, что я могу спуститься туда и там подождать его. — Сэр! — сказала Дебора, делая шаг вперед, как спотыкающаяся лошадь в конке. — Не говорите мне, что вы хотите что-то заложить! — Да, я знаю, что не стоит всем это рассказывать, — мягко ответил Пол. — Это всего лишь Барт! — Воскликнула Дебора, бросив свирепый взгляд в сторону худощавого молодого человека с острым лицом. «И если бы он проболтался о ваших делах, я бы вырвала ему язык, что я и так когда-нибудь сделаю». «Я готовлю его себе в мужья, так как я не из тех, кто берет все готовое, и он женится на мне, клянусь всем святым, если будет хорошим мальчиком и не будет говорить о том, что его не касается». «Я не собираюсь болтать», — пообещал Таузи, подмигнув Бикоту. «Да благословит вас Господь, сэр. Я видел, как такие благородные джентльмены, как вы, закладывали там вещи». Он снова кивнул на пол. «Ах, и дамы тоже, но... Попридержи язык!» Закричала Джанг, заковыляв к нему, пошатываясь как корабль, терпящий бедствие. «Ты сейчас говоришь о том, о чем не имеешь права говорить! Черт бы тебя побрал! Идите туда, мистер Бикет, туда, где у старого дьявола свой дом, потому что он будет там, когда пробьет семь!» «Ты не должна так говорить о своем хозяине, запротестовал Пол. «Почему это не должна?» — фыркнула служанка, причем на удивление громко. «У кого из нас больше прав, сэр? Я здесь двадцать лет живу, как горничная, и как друг, и как скромный доброжелатель мисс Сильви. Я приехала сюда десятилетней девочкой, что значит, что теперь мне тридцать. Не отрицаю». Не то, чтобы я слишком стара, чтобы выйти замуж за Барта. Хотя ему всего двадцать. И он еще будет наверстывать упущенный разврат вдвое дольше. Я знаю, что когда встает солнце, лучше человека, чем мой хозяин, не найти на свете. Но стоит только включить газ, и он становится старым чертом. Барт, займись делом. Не открывай слишком широко свои длинные уши. Могу вам сказать, что мой муж не будет слушать, что ему не положено.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 Пол сел в громоздкое кресло красного дерева, стоявшее возле простого стола, и уставился на служанку. «Я никогда не рассказывал тебе о своем отце», — произнес он с удивлением. «О, нет, конечно, нет!» — мисс Джанк покачала головой. «Я младенец и грудной ребенок, недостойный того, чтобы мне что-то говорили. Но вы рассказали мисс Сильвии, она мне, как она все рассказывает своей деби, благослови Господь, этот прелестный цветок!» Она указала грубым красным пальцем на Пола. «Если бы вы были обманщиком, мистер Бикот, я бы сию же минуту растоптал ваш труп, даже если бы мне пришлось умереть за это, волд Видя, что Дебора снова набирает в легкий воздух, Пол воспользовался моментом. «Нет причин, по которым ты не должна знать обо мне все». И начал было он. «Нет, конечно, я думаю, что нет. Прошу прощения, сэр. Но когда вы приехали сюда шесть месяцев назад, я сказала мисс Сильвии, «Он строит тебе глазки, моя лилия!» А она говорит мне, «О, Дебби, он мне нравится. Это правда». А потом я снова говорю, «Он строит тебе глазки, моя лилия! Моя прелесть, он выглядит джентльменом по рождению и воспитанию, но он из породы слабаков, так что мы вы. И с ним лжец ли он, прежде чем ты потеряешь из-за него свое дорогое сердце? «Но я не лгу», — опять попытался вставить слово «бикот», но его снова прервали. «Это я и сама знаю», — выпалила Джанк, снова уперев руки в бока. «Неужели вы думаете, сэр, что я позволила бы вам полюбить мою красавицу, не узнав, кто вы, Иуда или Иезавель? Я бы так...» «Не поступило, пусть я больше никогда не выпью свою ночную каплю пива, если я вру!» «То, что вы рассказали мисс Сильвии о своем безумном папе и любящей маме, она рассказала мне, можете называть это как хотите!» Крикнула Дебора, снова взмахнув красным пальцем. «Но все, что вы рассказывали в своей любовной манере, мисс Сильвия, рассказывала своей старой глупой Дебби!» «Я говорю Барту, если ты любишь меня, Барт, поезжай в Уоргроув, где бы он ни был, если только он в Англии, в чем я сомневаюсь. И если он, то есть вы, сказали неправды, он вылетит отсюда!» Я сама его вышвырну, сообщив о нашем полицейском расследовании. Итак, Барт отправляется в Уоргроув и узнает, что вы говорите правду. А это значит, что вы джентльмен, сэр, если таковые вообще когда-либо существовали, несмотря на вашего безумного папу. Так что я надеюсь, что вы женитесь на моем цветочке и сделаете ее счастливой. Благослови вас, Господь!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 «Если бы вы не были тем, кем должны быть, никогда бы вы больше не увидели мою красавицу! Нет, даже если бы мне пришлось вымыть пол вашей голубой кровью, потому что она действительно голубая, если то, что Барт узнал о каменных фигурах в церкви, было правдой!» — ахнула она. Несколько минут Бикет молчал, глядя в пол. Он удивился, что не догадался обо всем этом. Часто ему казалось странным, что такая верная и преданная пара слуг, как Барт Дебора, одобряют его ухаживание за Сильвией и скрывают это от своего хозяина, хотя ничего о нем не знают. Но, судя по рассказу женщины, которому он не видел причин не верить, эти двое не успокоились, пока не убедились в его респектабельности и правдивости его слов. Таким образом,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 Я очень рада, что она может выйти замуж за кого-нибудь респектабельного, не говоря уже о джентльмене, каким вы действительно являетесь, с каменными фигурами в церкви и красивым лицом, хотя я и довольно смуглым, на мой взгляд. Мистер Бикт. 20 лет назад, когда мне только исполнилось 10, я приехала сюда нянчить малышку, моего любимого ангела, а ее мама только что скончалась, стала ангелом на небе играющим на арфе. За все эти годы я ни разу не слышала, чтобы кто-нибудь из мамы, молодых людей поднимался по нашей лестнице, кроме мисс Сильвии Барта, ведь он пришел сюда пять лет назад и был тогда настоящим мальчишкой. А вы бы поверили, мистер Бикет? я знаю о старике не больше, чем вы. Он странный, и он ведет совершенно темные дела, и боится оставаться один в темноте, так что вы могли бы с легкостью сделать из него труп. Чего он боится? А и в самом деле чего? многозначительно протянула Дебора. «Может быть, полиции, а может быть, призраков. Но призраки — это или полиция. Он в любом случае никогда не ведет себя так, как должен вести порядочный человек. И я, к сожалению, боюсь, что он непорядочный». «У него могут быть причины...» Мисс Джанг тряхнула головой и снова громко фыркнула. «Да, у него есть на то причины», — призналась она. «И полагаю, эти причины из тех, что ведут Волт Бейли. У него над головой висит какая-то угроза. Не спрашивайте меня, что это такое. Вы никогда этого не узнаете, потому что я сама ничего не знаю. Но что бы это ни было, мистер Бикот, это что-то порочное, и неужели я увижу свою красавицу в беде?» «Откуда ты знаешь, что у них будут неприятности?» Встревоженно перебил ее пол. «Я слышала, как он молился!» Таинственно произнесла Дебора. «Да, вы можете мне не поверить, потому что в его хитрых глазах нет молитвы, но я слышала...» что он молился и просил, чтобы его уберегли от опасности. Опасности? Да, опасности, чтобы это не значило. Поэтому я не стану вас обманывать. Нет. Если вы будете платить мне больше, чем дает старик, А он близок к тому, чтобы С него сняли шкурку, как с луковицы Вот я и говорю Барту, если вокруг опасность Неприятности, то чем Скорее у мисс Сильвии появится Какой-нибудь дорогой человек, который даст Ей приличное имя и поддержит Ее, тем счастливее будет Старая Дебора, поэтому я Все искала и искала того Кого можно было бы назвать Сказочным принцем, о котором Я слышала в представлениях А когда появились Или вы, она потеряла покой, так что я решила узнать, кто вы такой, поручила это Барту и...» «Да, да, понимаю. Что ж, Дебора, можешь быть уверена, я позабочусь о твоей хорошенькой любимице. Если бы я только помирился с отцом, я бы поговорил с мистером Норманом». «Не надо, сэр, не надо!» Яростно закричала женщина и схватила Пола за руку. «Он выгонит вас, выгонит, потому что мой цветок никому не нужен. Хотя он любит ее так, как должен любить. Он не любит, нет, не любит, как любила раньше ее мама. Но вы убежите с моей миленькой и сделаете ее своей. Пусть ее папа, если можно так выразиться». «Метает молнии! Заберите ее из этого места зла и полицейских судов!» Дебора с содроганием оглядела подвал, а потом внезапно вздрогнула и подняла палец, указывая на узкую дверь. «Шаги хозяина!» — сказала она резким шепотом. «Я бы узнала их из тысячи! Они как у вора, не правда ли? Как у вора, если можно так выразиться! Не говорите ему, что видели меня!» «Но Сильвия...»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 Подвал был того же размера, что и лавка наверху, но его стены были каменными, зелеными от слизи и покрытыми нитями какого-то жуткого белого гриба. С деревянного потолка, служившего полом магазина, свисали бесчисленные паучьи сети, густо покрытые пылью. Пол был выложен большими плитами, потрескавшимися во многих местах, а из щелей в сырых углах росли редкие пучки бесцветной травы. В центре стоял стол для сделок, испещренный странными знаками и заляпанный чернилами. Внезапно над ним с пронзительным свистом вспыхнули две газовые лампы — У стены, расположенной ниже, проходящей снаружи улицы, стояли три выкрашенных зеленой краской и крепко запертых сейфа, а в противоположной стене была узкая дверь и широкое решетчатое окно, прутья которого были ржавыми, но все еще прочными. Атмосфера этого места была холодной и затхлой, и наводила на мысль о склепе. Конечно, это было странное место для ведения дел, Но в Ароне Нормане все было странным. И сам он выглядел странно, когда вошел в открывшуюся дверь. За ней Пол увидел неглубокие сырые ступени, ведущие во двор, и коридор, ведущий с улицы. Норман запер дверь и прошел вперед. Он был бледен, как полотно, а лицо его покрылось капельками пота. Его рот дернулся сильнее обычного, а руки нервно задвигались. Подходя к Бикоту, который встал ему навстречу, он дважды бросал странный взгляд через плечо. Пол явно видел в нем человека, совершившего какое-то преступление, и боящегося, как бы его не обнаружили или как бы внезапно не появился мститель. Доверительная беседа с Деборой не прошла даром для молодого человека, и теперь Арон казался ему загадочным существом.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 Норман вскинул худую руку. «Позвольте мне сказать вам, что вы мне понравились, и что я наблюдал за вами все то время, что вы были здесь. Разве вы не догадались?» «Нет», — ответил юноша, гадая, не собирается ли старик заговорить о Сильвии, и решив, что он догадывается, в чем дело. «Что ж, это так», — сказал ростовщик. «Жаль, что молодой человек что-то закладывает. Но у вас нет денег?» Пол покраснел. «Очень мало», — ответил он. «Как бы мало их ни было, живите на них и не закладывайте ценностей»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 И он вытащил из кармана футляр. «Мой друг купил бы ее, но так, как она принадлежит моей матери, я предпочитаю заложить ее, чтобы потом вернуть, когда разбогатею». «Ну-ну», — резко сказал Аарон и снова опустил глаз. «Я сделаю все, что смогу. Дайте посмотреть». Он протянул руку, взял футляр и медленно, открыв его под светом газового рожка, осмотрел его содержимое. И внезапно, испуганно вскрикнул, уронив футляр на пол. А -а -а, паловая змея! А -а, паловая змея! закричал ростовщик багровее лицом. Отойдите! Он рубанул воздух худыми руками. О, о, -о паловые! и он упал лицом вниз на скользкий пол, то ли в припадке, то ли без сознания.